Глава 24 На следующее утро я проснулась в душевном смятении. Обычно по воскресеньям мы с Маком проводили все утро в постели, нежись в теплых объятиях друг друга и попивая кофе. Мне стоило больших усилий не смотреть на пустую подушку рядом с собой. Затем в памяти всплыло признание матери насчет папы и Эда. Я подсознательно цеплялась за надежду, что все это лишь плод моего воображения или кошмарный сон наяву. Однако события прошлого вечера, тревога и страдания в отцовских глазах доказывали обратное. Я плотнее закуталась в бело-розовое одеяло. По правде сказать, я ни капли не походила на Эда Стоктона с его заостренными угловатыми чертами лица. Напротив, с папой нас объединяло очень многое, Особенно тот же слегка удивленный сгиб губ. Или мне просто хотелось так думать. Я подтянула колени к груди и еще несколько минут придавалась жалости к себе, после чего включила телефон и пролистала внушительный список наборов для ДНК-тестирования, имеющихся в продаже. На глаза попался один, который стоил чуть дороже, зато мог похвастаться отличными отзывами. «Мой палец завис над кнопкой «Купить». Не желая терять время, я ввела данные кредитной карты, и мне сообщили, что заказ прибудет в течение нескольких дней. Бросив мобильник обратно на кровать, я направилась в душ. Июнь пролетел в лихорадке столярных работ и телефонных звонков поставщикам красок и мебели. Алекс с помощниками заделали трещины и царапины на плинтусах, установили новые стеллажи и заменили старый прилавок Нори настоящим произведением искусства из светлого дерева. Кроме того, они частично отреставрировали ветхое напольное покрытие, сделав свежие вставки почти незаметными, а затем приступили к изготовлению полукруглой сцены из такого же светлого дуба. Ей предстояло занять место по правую сторону и помочь в создании камерной атмосферы. По крайней мере, я так надеялась. Алек порекомендовал своего друга теплотехника для установки великолепного камина из известняка в готическом стиле, который я нашла в интернете по привлекательной цене. Пока они вносили последние штрихи, я озадачилась подбором цветовой гаммы. Мне хотелось, чтобы клуб «Ракушка» был уютным и притом гармонировал с живописными окрестностями. В конце концов, мой выбор пал на природную палитру — бледно-серый, зеленый и переливчато-синий. Я надеялась, что эти оттенки в сочетании с темно синей мебелью подчеркнут зеркальную красоту озера Лох-Харрис и раскинувшихся вокруг лесов. На все шесть окон я решила повесить короткие шторы в шотландскую клетку из шерстяной ткани с начёсом. В соответствии с задуманным стилем я выбрала деревенские стулья из массива дуба с высокими спинками и круглые столы, которые расположатся около сцены. Для просторного, вытянутого к воде причала, Алик предложил мебель из красного дерева, обработанную защитным составом на масляной основе. Он отталкивает влагу и предохраняет древесину — сообщил Алик. С ней ничего не случится даже под открытым небом. Он также посоветовал ежегодно покрывать уличную мебель свежим слоем пропитки для поддержания ее в безупречном виде и обещал порекомендовать парочку надежных производителей. По совету Алика я заказала прямоугольные шестиместные столы в комплекте с двумя стульями и скамейками на две персоны. В каждом из шести столов имелось отверстие для зонтика от солнца. Услышав об этом, папа ухмыльнулся. Зонтик от солнца. Ты забыла, что мы живем в Шотландии? Кроме того, я расспросила своих знакомых из газет и журналов насчет групп и артистов, которых потенциально могло бы заинтересовать выступление в клубе «Ракушка». Опыт Веры в сфере маркетинга оказался неоценим. Она задействовала все свои навыки и связи, чтобы спланировать рекламную кампанию, и убедила местных предпринимателей раздавать листовки, когда те будут готовы. Сарафанному радио тоже предстояло сыграть значительную роль в продвижении клуба. Судя по тому, как шли дела, я предполагала, что открытие состоится в середине-конце августа. После того, как мое предложение встретило категорический отказ, мысли о маске отошли на задний план. Если он хочет в одиночку слоняться по коттеджу Кюри в компании звуков водопада, я не стану мешать. И все-таки жаль, учитывая его незабываемый голос и завораживающие тексты песен. Шотландская погода приносила частые ливни, сменявшиеся брызгами яркого солнца. Стоя на крыльце Эллинга и кутаясь в куртку с капюшоном, я болтала с Рори, моим художником-декоратором, когда на площадку для пикника со скрипом въехал одинокий серебристый автобус. Судя по легким дождевикам и прочным походным ботинкам, немногочисленная группа туристов хорошо подготовилась к сюрпризам погоды. Я узнала в водителе одного из папиных школьных друзей, стюарта. Он неторопливо подошел к нам, натягивая капюшон в лыжной куртки. И надо было дождю зарядить именно сегодня. Похоже, у тебя полно работы. Я кивнула на туристов. Те сжимали в руках фотоаппараты и указывали пальцами на озеро в окружении каменистого ландшафта. Стюарт поморщился. Сойдет для разнообразия. Последнее время тут слишком тихо. Он с улыбкой кивнул в сторону Эринга, из приоткрытой двери которого лился бледный свет. «Дай бог, чтобы твое заведение привлекло в Лохаре с толпы народа». Рори вскинул темную бровь. «Чувствуешь груз ответственности, Лейла?» Я как раз собиралась возразить, когда заметила идущего по тропе отца. Он рассеянно поприветствовал Рори и Стюарта. «Лейла, можно тебя на пару слов?» Я извинилась перед собеседниками. Рори нырнул обратно в Эллинг с цветовой таблицей, на которой я сделала пометки, а Стюарт пошел собирать туристов. Прочтя на папином лице беспокойство, я встревожилась. «Господи! Что Тина выкинула на этот раз?» Он покачал головой. «Твоя мать здесь ни при чём. Точнее, дело не только в ней». Я провела папу мимо площадки для пикника с обшарпанными серыми скамейками и столами, намокшими от последних дождей. Пап? «Я сделала то, о чем ты просила», — сказал он после паузы. «Мне удалось связаться с парнями из батальона». У меня на миг замерло сердце. «Разве не я убедила отца, что только так мы сможем вывести Тину на чистую воду? Я ведь хотела узнать правду». «И все же...» Я нервно сглотнула. «Со всеми? Даже с Эдом?» Папа кивнул, однако в его взгляде было что-то еще. «Что?» Я рассказал им о клубе «Ракушка» и о твоем желании позвать батальон на открытие. Я обхватила себя за плечи. А насчет меня ты Эду не сообщил? Папа нахмурился. Разумеется, нет, Лейла. За все годы нашего знакомства это об этом ни словом не обмолвился. А вчера тем более. Он понизил голос. Парень явно не в курсе того, о чем говорит Тина. Я взглянула на свинцовое небо, перечеркнутое ветвями деревьев. И что в итоге? Папа сунул руки в карман и оливково зеленых штанов. Все четверо согласились выступить на открытии клуба. От волнения у меня по телу побежали мурашки. «Ну а дальше?» — поторопила я. «Они приедут в Лохарис в эту пятницу на выходные». Майки предложил отметить своего рода воссоединение группы. Вспомнив о том, что лежит в кармане моей куртки, я молча подняла на папу глаза и вытащила синий-белый конверт. «Вот, пришло сегодня утром». Он беспокойно покосился на набор для ДНК-теста, затем вновь на меня. Неужели это происходит на самом деле?